Часть восьмая. Неожиданный подарок. На этапе авторизации сфера выдала сообщение. «Активация нового аккаунта удалит существующий. Вы действительно хотите выполнить это действие?» «Да?» «Нет». Странно, подумал я. Разработчик уверял, что мой аккаунт удален, так как он нарушал правила игры. В момент его звонка я был слегка шокирован, но эти слова запомнил точно. «Может, вышла какая-то накладка?» Для заработка денег логично было сохранить раскачанного персонажа. Он обладал высокими характеристиками и массой умений. Но я вернулся в игру совсем для другой цели – начать с нуля и поучаствовать в боевом турнире. С другой стороны, на подготовку у меня было целых полгода. Я мог заняться этим чуть позже, а сейчас немного поностальгировать. Отказавшись от активации нового аккаунта, я автоматически перешел в окно, из которого мог выбрать вход под старым – Вспышка радости от того, что мой болотный персонаж сохранился, сменилась приступом беспокойства. Что если старый аккаунт все так же неисправен, и меня снова запрут в игре? Распереживавшись, я даже отключил консоль и вышел на кухню выпить воды. Риск снова вляпаться в неприятности пугал, но ситуация тогда и сейчас разительно отличались. Тогда я не знал, что происходит, мой персонаж был слаб, обстоятельства и неопределенность превратили пребывание в игре в ад. Сейчас же все было по-другому. Я прекрасно знал, где окажусь и что меня там ждет. Оставалось подстраховаться. К примеру, активировать таймер, который приведет к автоматическому отключению консоли через указанный промежуток времени. Так часто поступали люди, играющие до работы или заигрывающиеся допоздна. Раньше я ни разу не пользовался этой функцией, но все случается в первый раз. Разобравшись с принципом работы таймера, я выставил его на две минуты и быстро вернулся к игре. Попытка залогиниться под старым аккаунтом выдала сообщение об ошибке. Учетные данные сервера аккаунтов повреждены или удалены. Простите за неудобство, Мы ищем способ устранения этой ошибки. На меня накатила волна разочарования. Все же работник компании разработчика не ошибся. Видимо, память моей консоли сохранила данные о существовании аккаунта и сработал механизм по защите акка от затирания. Но защищать оказалось нечего так как на сервере он был уже удален. Тем не менее, анимация молотка, стучащего по наковальне, продолжала вертеться в поле зрения. Система упорно искала утерянные данные. В итоге на экране вспыхнуло новое сообщение. Актуальные данные сервера восстановить не удалось. Будет предпринята попытка восстановить данные персонажа из памяти консоли. Дата последнего сохранения – 3 часа 28 минут, 14.05.2140. Весь игровой прогресс после даты текущего сохранения будет утерян. Вы согласны? Да. Нет. Время и дата сохранения примерно соответствовало времени моего последнего пребывания в сфере. Я согласился восстановить данные, но не успел зайти в игру, как консоль отключилась. Повторно выставив таймер, но уже на 5 минут, я предпринял очередную попытку подключиться. В этот раз авторизация прошла без заминок, и спустя полминуты я оказался в своем старом аватаре. Тут же тело наполнило чувство распирающей силы и легкости. Неужели таким образом на меня действовали характеристики персонажа? На всякий случай я первым делом заглянул в меню и убедился, что функция покинуть игру доступна. Вздохнув с облегчением, огляделся по сторонам. Мой персонаж сидел в лесном домике на дереве посреди целой горы панцирей древних крабов. Я покинул игру в тот момент, когда мастерил себе новые хитиновые доспехи. Сразу нахлынули воспоминания, Вроде прошло уже полгода, но тут все так и осталось на своих местах. Словно я просто выходил подышать на улицу и сразу вернулся. Не хватало одного. Под домом не крутилась моя постоянная спутница, шестиголовая древняя гидра. Раньше я непрерывно слышал каждое ее движение, каждый перебор ее чешуи. Сейчас монстра совершенно точно не было рядом, зато я почувствовал приближение двух энтов справа, группу каменных троллей в сотни метров на юг, и еще с десяток монстров поменьше и послабей. Меня посетило уже забытое чувство осведомленности, когда картина мира воспринимается гораздо дальше и шире, чем может видеть зрение. Умение «Тонкий слух», «Чутье охотника», «Определение угрозы» и «Интуиция» работали на полную катушку. Пока под моим домом дежурила Гидра, никто и близко к этому месту не подходил. Энты были значительно выше ростом и могли стать проблемой для целостности дома». Пока они не вошли в радиус обнаружения, нужно было по-быстрому вооружиться и отойти подальше от дома. Оставаться внутри чревато. Поломают все к чертям. С их силой разнести мою хижину не составит труда. Великаны совершенно определенно двигались в мою сторону. Схватив клишню, я выскочил из хижины и, ловко перепрыгивая с дерева на дерево, отправился на север, на луг, отделявший лес от болота. Удобнее всего сражаться с энтами на открытой местности. Пусть им тоже легче наносить свои размашистые удары ветками, и появляется возможность атаковать корнями из-под земли, но на опушке намного легче различить, где тело и руки ветки энта, а где ветки соседних деревьев. Если выйду из зоны обнаружения, драться и вовсе не придется. Во время очередного прыжка таймер отключил консоль, и мне пришлось выполнить повторный вход в игру, а вскоре отчаянно цепляться за ветки во время стремительного падения. После возврата в игру инерция выполняемого прыжка пропала. Рухнув под лесок, я вскочил на ноги и понесся к опушке леса. Тут я снова прислушался к своим ощущениям. Со стороны болот послышался знакомый шелест. Внутри вспыхнула неожиданная радость. Вот уж не думал, что буду так радоваться новой встрече с Гидрой. Мой питомец отлучался подкрепиться и сейчас неспешно возвращался на свой привычный пост. Ничего не скажешь, очень приставучая особа попалась. Тридцать лет за мной бегала, и даже в мое отсутствие не забыла дорогу к хижине. Очень скоро питомец снесся ко мне на всех парах, и мне пришлось скрыться в лесу. Благо, появление гидры распугало всю другую живность в округе, и уровневые энты также предпочли с ней не связываться. Довольный собой, в сопровождении старой знакомой, я вернулся в свой домик на дереве. Все как в добрые старые времена. При взгляде на гору, скинутых кучу трофеев, У меня возникла одна интересная идея. Почему бы не закинуть все это в инвентарь и не сбегать в ближайший город? Заодно узнаю, стоит этот хлам чего-то или нет. Силы у моего персонажа много, а вось за раз все и унесу. Каждое очко силы позволяло поднимать 10 условных единиц веса. Для уточнения лимита грузоподъемности я заглянул в окно характеристик персонажа. Уровень 1. HP 710. MP 2900. СП-710, сила – 1022, ловкость – 690, выносливость – 71, скорость – 40, интеллект – 290, удача – 398, грузоподъемность – 90, из 10220, комфорт – 18 из 100. Финансы – 0 золотых, 0 серебряных, 0 медных монет. Смогу потащить 10 тысяч с хвостиком. «Да уж, с силой я слегка перестарался». Особо перебирать трофеи не стал. Закидывал в инвентарь все, что попадет под руку. Шкуры, панцири и чешую. Одновременно загрузка инвентаря следил за растущей цифрой. Хотя сам по себе хитин был относительно легким, огромные панцири крабов весили по 200-300 единиц. Тут передо мной встала другая проблема. Жадные разрабы сферы ограничили базовый инвентарь 32 ячейками. Из-за разных размеров и типов, каждый панцирь и клешня занимали отдельную ячейку. Решив разнообразить товар, я выложил часть панцирей назад и положил на их место шкуры медуз, слизней и василисков. Первые были очень прочные, вторые идеально защищали от кислоты, а третьи усиливали защиту от паралича. Была у меня и одна шкура гидры, вернее ее кусок. Я отрубил своей спутнице хвост, пытаясь понять, сколько времени займет регенерация. Она отрастила новый за пять минут, даже не потратив всю ману. Отрубленный хвост я подобрал и закинул в инвентарь, чтобы изучить позже. Он так и остался валяться там без дела. Заполнив все доступные ячейки, я не загрузил и третьей части максимально переносимого веса. Мое самочувствие никак не изменилось. Идти было легко, как будто я все еще был налегке. Я готов был отправляться в путь. По идее, если позволить Гидре сожрать себя, я сразу отправлюсь в стартовый город, но рисковать не хотелось. Если меня опять выбросят в болоте, я доползу сюда лишь через 5-6 часов. А так как спокойно передвигаться мне не дадут всякие болотные твари, я задержусь еще на пару часов. Неизвестно, сколько времени занимал путь до ближайшего города. Я бегал довольно быстро, даже на скорости ветра Гидра плелась далеко в хвосте». Правда, стоило ей приблизиться, как у меня активировалось умение «Стремительный побег», и она опять терялась из виду. Разработчики грозились сделать мир бескрайним, я готов был в это поверить. Область, внутри которой я оказался заперт ранее, включала болота, леса, горы и составляла в радиусе примерно 30 километров с центром в точке воскрешения. У меня не было желания часами блуждать по округе в поисках цели, поэтому перед началом активных действий я вышел из игры и залез в сеть. Я закинул запрос на покупку карты местности сферы с большим болотом. Думал вывалиться огромный список предложений, но ключевым словам соответствовало всего одно. В нем так и обозначалось – продается карта местности от города такого-то до болот на севере. Даже по этому описанию можно было догадаться, куда идти. Осталось выяснить, мое ли болото изображено на карте. Я набрал указанный в объявлении номер и увидел на коммуникаторе девушку с узким разрезом глаз. Она говорила на японском языке. Сразу включился универсальный переводчик, он и перевел смысл сказанных ею слов. «Карта не очень точная в масштабе, но с ключевыми ориентирами. Размер 200 на 200 километров. В центре первый стартовый город игроков из Японии. Я подумал, что, скорее всего, карта мне не подойдет, ведь я зарегистрировался и начал играть в своем регионе. Логично было предположить, что и болота должны находиться где-то здесь». Из вежливости я спросил стоимость и попросил показать какой-нибудь из ключевых ориентиров. Девушка немного замялась перед тем, как ответить. «Триста, вернее, двести кредитов». Девушка волновалась. Она ясно понимала, что ее подделка может не стоить ни одной десятой названной цены. Проверить подлинность карты было невозможно, а доказывать, что она составлена на основании личных наблюдений во время полетов на Грифоне, не имея возможности предъявить Грифона, тем более... «Покажите, пожалуйста, любой ключевой ориентир в болоте или восточнее от него», – еще раз попросил я. Девушка с готовностью повернула коммуникатор в сторону голографического монитора, и я увидел то, что хотел увидеть. К востоку мое болото резко переходило в горную цепь, в ней явно выделялись три острых пика. Это означало, что болото действительно мое, и от леса нужно двигаться на юг, юго-восток. Если в центре карты 200 на 200 километров находилось поселение – а болото располагалось в верхней ее части, до него было не больше сотни километров. С моей выносливостью и скоростью бега это всего-то 3-4 часа. Мимо я точно не пробегу, ведь на запад и восток от города шла дорога. Она обязательно приведет меня в город. Главное не нарваться по пути на дракона. Эти испепеляют не спрашивая, а могут и просто сожрать. Получив, что хотел, я собирался отключить коммуникатор, но увидел загоревшиеся надеждой глаза девушки – «Вы будете покупать мою карту?» – перевел синтетический женский голос. «Конечно, она не очень хороша, но я старалась». «Нет, она не того качества, чтобы платить за нее 200 кредитов», – честно признался я. Я мог просто ответить, что карта не подошла, но был очень воодушевлен полученной информацией и решил отблагодарить девушку, так удачно для меня выставившую свою карту на продажу. «Я не буду ее покупать, но готов поделиться прибылью от продажи трофеев в сфере». «Давайте так. Если ваша карта мне поможет, я отдам вам ровно половину от того, что выручу». Девушка расстроенно опустила глаза. «Было видно, что она не особо верит моим обещаниям».